Глава тридцать «Они мертвы!» — говорила в телефонную трубку сестра Сандрин. Слова эти предназначались для автоответчика. «Пожалуйста, снимите трубку. Они все мертвы!» Ее звонки по первым трем телефонным номерам из списка принесли ужасные вести. Истерически рыдающая вдова, детектив, вызванный на место преступления, мрачный священник, утешающий осиротевшую семью. Все трое связных были мертвы. И теперь она звонила по четвертому, последнему в списке номеру, по которому разрешалось звонить лишь в том случае, если с первыми тремя ничего не получится. И нарвалась на автоответчик. Причем голос, звучавший в трубке, не назвал имени абонента, лишь просил звонившего оставить сообщение. Пол взломан! — умоляющим голосом бормотала она. — Остальные трое мертвы. Сестра Сандрин не была знакома лично с владельцами четырех телефонных номеров, но по этим номерам, надежно спрятанным под кроватью, разрешалось звонить лишь в одном случае. «Если пол взломают и найдут тайник», — инструктировал ее мужчина с незапоминающейся внешностью. «Это означает, что верхний эшелон понес потери» что, по крайней мере, одному из нас угрожали смертью, и он был вынужден солгать. «Вам следует обзвонить всех, предупредить остальных, и уж постарайтесь не подвести нас». То был сигнал тревоги, надежный и безопасный способ предупредить своих. План поразил ее своей простотой, еще когда она впервые узнала о нем. Если хотя бы один из братьев подвергся смертельной опасности, он может солгать. И эта ложь тут же включает механизм, призванный предупредить остальных. Впрочем, сегодня опасности, похоже, подверглись сразу трое. «Пожалуйста, ответьте!» — отчаянным шепотом бормотала она в трубку. «Где же вы? Где?» «А ну, брось трубку!» — вдруг ряфнул у нее за спиной мужчина. Сестра Сандрин вздрогнула и обернулась. В дверях стоял монах, сжимая в руке тяжелую железную подставку от подсвечника. Дрожа всем телом, она медленно опустила трубку на рычаг. «Все они мертвы», — сказал монах. «Все четверо. И они меня обдурили. А ну-ка говори, где краеугольный камень?» «Но я не знаю», — совершенно искренне ответила сестра Сандрин. «Эту тайну хранили другие». «Те, что теперь мертвы!» Мужчина начал приближаться к ней, не выпуская подставку из мертвенно-бледных рук. «Ведь ты сестра церкви и служишь этим негодяям?» «Иисус поведал нам множество истин», — храбро ответила сестра Сандрин. «Но что-то ни одной из этих истин в действиях опус деи я не наблюдаю». Монах яростно сверкнул красными глазами и замахнулся, зажав в кулаке подставку точно биту. Сестра Сандрин рухнула на пол, и последней ее мыслью была отчаянная. Все четверо мертвы. Драгоценная тайна потеряна навсегда.